Глава сороковая. Малинка. Мы сели в Volkswagen отца Артура. Багров обнял меня, притянул к себе и велел: "Сейчас прямо до перекрёстка, а потом налево". "Понял", кивнул его отец, заводя мотор. Дядя Роберт хитро на нас посматривал в зеркало заднего вида, а я всё ещё находилась в глубоком шоке. Мысль о том, что мы с Артуром поженились, никак не желала укладываться в моей голове. Я обалдело смотрела на свой правый безымянный палец, на нём было надето тонкое колечко с крохотным красным камнем и стяжка пластиковая, которая вместо обручального кольца и точно такая же была на пальце Арта. Малинка, подозрительно сузив глаза, обратилась ко мне: "Артур, Покое мне мы слишком одна не даёт. И мне с готовностью закивала я. Почему твоя мама решила, что у нас вместо общежития дом терпимости? Огорошил меня Багров. Я отвела взгляд и сжалась. Заучка строже позвал Арт. Она приехала без предупреждения. Пришла в универ, нашла меня, а я с опасяном была. Промямлила я. Он мне с заданием помог. Точнее, сделал его за меня, и я его в щёчку чмокнула. А мама видела, как он нас с Соней обнимал, и как я его целовала, и... — Косячник этот ваш Карен, — покачал головой Артур. — Не от меня, так от мамы огребёт когда-нибудь. Он и огрёб. Созналась я и зажмурилась, не желая вспоминать речь матушки, обращённую к моему другу. Хоть одна хорошая новость, расслабился Артур. Я давно твоему Апасяну говорю, чтобы руки свои не распускал. Какого хрена его грабли вечно на ваших Сони Италииях? В качестве исключения могу своим ружьём поделиться, вмешался отец Артура, которым я от твоей мамы Ухажоров гоняю. Не надо, икнула я. Артур, а твоя мама не приехала? Нет. «Она нас всех дома ждёт», — за него ответил Роберт. «Тут направо», — отвлёкся Артур, чтобы указать отцу дорогу. «А вы зачем приехали?» «Сюрприз сделать», — засмеялся дядя. «Хотели тебя нашим приездом порадовать. Ты рад, племянник?» «Безумно», — фыркнул Арт. «Всё, тормози, приехали». Отец Артура припарковался на свободном месте и повернулся к нам. «Где тёща?» «Да, давайте её нам. Мы всей харизмой сейчас как появимся». Я скривилась, понимая, что неприятности наши только начались. И чем всё закончится, я не рискнула даже предположить. Артур достал телефон, написал кому-то сообщение. Спустя несколько мгновений ему пришёл ответ. «Мама ждёт нас в комнате». Уведомил он нас всех. «Пошли в комнату». Разминая плечи, словно боксёр перед боем, решительно скомандовал Роберт, а у меня подогнулись колени. Не дрейф, Малинка. Багров ребёнка не обидит, и женщину тоже. Если только иногда, случайно, но мы потом всегда извиняемся. Успокоил, называется. Малинка, расслабься, я пошутил. Испугался Багров, заметив, что я знатно побледнел. Мне сейчас не до шуток, призналась я, стараясь проглотить ком в горле. Артур посерьезнел, обхватил моё лицо ладонями и посмотрел в глаза. Всё будет хорошо, я тебе обещаю. Я хоть раз своё обещание не выполнил? Нет, выдавила я. Вот, сейчас всё с твоей мамой порешаем. Ругаться никто не будет, но и портить тебе жизнь я ей не дам. Пойдём. Жена. Последнее слово он произнёс так, словно пробовал его на вкус. Давид и Роберт отошли в сторону, к ним подошли Соня с Демидом и непонятно зачем приехавший оперуполномоченный Громов. Подожди, попросила я, хватая Багрова за запястье. Что? обеспокоенно поинтересовался он. Там, в Заксе, ты сказал, в общем, я тебя люблю, призналась я. «Или ты мне очень нравишься?» «Даже больше, чем очень, и я не знаю, правильно ли мы поступили, может, мы вообще друг другу не пара». Большой палец Артура лёг на мои губы, не давая договорить. «Малинка, давай поставим точку после «я тебя люблю». Брак и любовь — это всегда лотерея». Мне не важно, сколько нам лет или сколько мы знакомы. Мы можем дружить 10 лет, пожениться и разойтись, а можем месяц встречаться, пожениться и прожить вместе всю жизнь. Нет вчера, и нет завтра, и никто не знает, что будет потом. Жить надо сегодня, здесь и сейчас. Но я тебе обещаю, что даже если у нас ничего не выйдет, я никогда тебя не обижу и всегда буду твоим самым близким человеком. Он говорил непривычно серьёзно, и не было в его тоне иронии и желания посмеяться. Не было в тот момент привычного ветреного Артура, а был взрослый мужчина, уверенный в своих словах и действиях, тот, за которым не страшно было идти. Куда-то исчез весь флёр физкультурности, явив мне другого Погрова, которого я пока не знала. И я поймала себя на мысли, что мне нравятся обе его стороны: и та, что злила меня с первой встречи, и та, которую он только что продемонстрировал. Я искренне восхищалась им: его умом, силой и выносливостью, тем, как он умел добиваться своих целей, легко и играючи, с улыбкой на лице и непрекращающимися шуточками. Я проглотила наконец ком в горле и крепко его обняла. Не реви, малинка. Снова вернулся привычный багров. А то соплями подавлюсь. Не могла не улыбнуться я. Да, кивнул Артур. Пошли, а то там матушка твоя пацанов до нервного тика уже довела. Она может, вздохнула я. Взяла Артура за руку и повела в сторону общежития. Никто не комментировал нашу заминку, только дядя Роберт как-то странно на нас покосился и развернулся к Соне. Прекрасная леди, укажете мне дорогу до вашей обители. Демит крякнул и покосился на Артура, пока Соня соображала, как ответить дядюшке на его уровне. Соблаговолю, раз так просят. Чувствую, что мы сейчас покажем маме первое в мире привидение с моторчиком. «Дикая, но симпатичная», — поддакнул ей Роберт, подставляя локоть. Соня гордо отказалась, на всякий пожарный теснее прижавшись к Мартынову. «Роб, обаяние своё на студентках тренировать не надо», — одёрнул дядюшку Давид. «Тихо, я харизму включаю», — отмахнулся тот. «А он точно боксёр», — шёпотом уточнила я у Артура. «Прикинь». Округлил он глаза. Он когда соседку нашу соблазнил, тётю Вику. Её муж даже морду ему бить не пошёл, побоялся. Да, такой лось харизму не только включать, но и выключать умеет, согласилась я. Артур неожиданно рассмеялся. Как-то неправильно я на тебя влияю, заучка. Ты уже как я разговаривать начинаешь. И даже не думай следовать дядюшкиному совету и перевоспитывать меня. Предупредила я. Даже и не собирался. Малинка, я тебя любить буду. Остального ты сама от меня нахватаешься, пообещал Артур. Мы молча поднялись на второй этаж. Дядя Роберт деликатно постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, распахнул её, внося себя и свою харизму внутрь. На моей постели сидела мама поджав губы. Полина с Русланом Евгениевичем расположились на её кровати, а Влад, Назар и Аникей, как воробушки, уместились на сониной кровати, прижавшись друг к другу. У Назара заметно дёргался глаз, а Аникей выглядел почти как в тот день, когда Даша привезла пауков, и только Влад казался спокойным и даже отстранённым. Доброго дня, пропел дядя Роберт. Прекрасная погода, не правда ли? Он обращался исключительно к маме. Родительница дядюшку Гордо проигнорировала, переводя строгий взгляд на меня. Наигрались в свадьбу. Марина теперь Багрова, с гордостью сообщил ей Артур. Моя законная любимая супруга. Мама так сильно сжала губы, что они стали похожи на тонкую ниточку. Мадам, я влюблён. Сделал второй заход дядя Роберт. Сочувствую, отрезала мама. Инга Сергеевна, не хамите Багровым, от души посоветовала маме Соня. А не всех, кто им хамит, на плечо и в закс сразу тащат. Мама обожгла взглядом Роберта, который явно растерялся. Пойду я страх поищу, развёл руками дядя Артур. потерял где-то. Да, это было бы к месту, согласилась мама и вдруг заинтересовалась. Мужчина, а вы кто? Я ваш новый родственник, дядя вот этого Абултуса, который теперь ваш зять, очаровательно улыбнулся Роберт маме. Даже и не ожидал, что вы такая красивая. Мама округлила глаза и приоткрыла рот. Предлагаю отметить свадьбу детей, продолжал Роберт. Приглашаю вас всех в ресторан. Кстати, я Роберт. А вы? Инга Сергеевна. Мама растерялась от напора дядюшки. Все присутствующие затаили дыхание и старались дышать через раз. Инга мечтательно закатила глаза. Роберт. Сергеевна, поправила мама. Какие сантименты между родственниками, отмахнулся дядюшка. Инга Ты прекрасна, как майский снег. Я обескуражен и очень счастлив, что мы породнились. Представляешь, мы сможем вместе нянчить общих внуков. Мама побледнела, набрала в грудь воздуха, но дядюшка не позволил ей сказать ни слова. А потом все вместе к нам в гости поедем, продолжал Роберт, медленно приближаясь к маме. Я тебе такую экскурсию проведу, У, обалдеешь. Я уже, призналась мама. Это же отлично. Обрадовался Роберт, подхватывая матушку под локоток. При этом дядюшка ни на секунду не отпускал её из взгляд, а мама, как заворожённая, следила за каждым его движением. А сейчас предлагаю оставить малых здесь, а и самим поехать праздновать наш новый статус, продолжал Роберт, приобнимая маму за талию. Он склонился к её уху и что-то прошептал, такое, что мама вспыхнула и возмущённо ахнула, а я покраснела до кончиков волос, потому что услышала. И была уверена, что дядьушка Роберт сейчас получит от души, как минимум хук справа от матушки, но она, кажется, остолбенела от чужой наглости. Никто никуда не разбегается, гаркнул отец Артура. Все едем праздновать свадьбу моего сына. Сначала здесь, а на выходных у нас.